Глава 20 «Ну и где, скажи на милость, ты раздобыл эту дуру?» Ваня виновата потупился «Купил? Еще в Москве! Помнишь тот магазин на Никольской? Ну, с чучелами!» Олег Иванович кивнул Они приметили оружейный магазин еще во время достопамятной прогулки по центру города Закончившейся позорной сделкой с часами Позже Олег Иванович закупался у Биткова оружием. Лебель, сослуживший сегодня такую хорошую службу, был приобретен именно там. «Ну и зачем тебе этот курьез? Тяжеленный, неудобный, конструкция такая, что в страшном сне не приснится. Как у него барабан открывается, ну-ка!» Ваня оживился. «Если разговор перетечет в техническое русло, глядишь и обойдется без нотаций». «Да вот, смотри!» Мальчик отобрал Галану отца и ловко откинул разъемную раму, демонстрируя достижения французской оружейной школы. «Видишь? Я, как увидел, сразу решил, беру! Где еще такое угробище сыщешь? А ничего, солидно!» «Да уж...» Олег Иванович несколько раз клацнул рычагом, заставляя револьвер раскрываться подобно бутону экзотического цветка из вороненой стали. «Чего только люди не навыдумывали!» «Ладно, держи, вояка!» И он протянул револьвер сыну. Почистить только не забудь. Олег Иванович с Ваней покачивались в сёдлах в середине небольшого кортежа. Следом за ними катилась арбас поклажей. Приставленный к ней солдат гортанно орал, охаживая шака по бокам длинной хворостиной. Баш Чауш ехал впереди кортежа. Пристроив поперёк седла ремингтоновский карабин, он озирал окрестности, время от времени покрикивая на подчинённых. После стычки с бедуинами прошло двое суток. Эти 48 часов стали самыми нехлопотными за все путешествие. Как и ожидал Олег Иванч, общество грозных османских вояк волшебным образом действовало на аборигенов. Стоило приблизиться к очередной горстке глинобитных халуп, как жители высыпали навстречу. Все как один скрюченные в угодливых поклонах. Старейшие населения чуть ли не на коленях подползали к лошадям, хватаясь за стремена «угодливо тараторя», Башча уж в такие моменты подбоченивался, наслаждался оказанным ему и его людям почетом. Однако же плетки из рук не выпускал, вразумляя ею тех, кто проявлял усердие недостаточно рьяно. На белых путешественников местные арабы косились с почтением «это вам не изможденные паломники». В сопровождении солдат султана могли путешествовать только очень важные господа. Также разрешались и проблемы ночлега, фуража и все прочее, что составляет прелести ближневосточного скитальческого быта. Для американцев очищали лучшую исхибар, мудрено было понять, чем она отличалась от соседних развалюх, но башча уж увиднее, бесцеремонно выкидывая владельцев наружу. Те, впрочем, не возражали. Олег Иванович пытался протестовать, но успеха не имел. Для очистки совести он отделял изгнанников горсткой медиков. Но Башчауш, высокомерно наблюдавший за хлопотами Семенова, тут же вносил в этот процесс коррективы. Изрядная часть бакшиша, полученного за беспокойство, оседала в карманах османского воителя. К Маалюле маленький караван вышел под вечер второго дня. С полудня на горизонте показалась невысокая горная гряда. Проводник, прихваченный в последнем селении, тыкал пальцем и повторял Малюля, малюля! Башча уж довольно покивал, после чего подъехал к Олегуанчу и разразился длинной тирадой. По-английски Башча уж не знал ни слова, так что рапортовал американскому гостю по-турецки, полагая это непременной частью своей службы. Семенов благосклонно покивал, он и сам видел, что до вожделенной цели осталось всего ничего. Лошади тоже почуяли конец пути. Даже осел, впряженный в арбу доверху груженную кофрами и чемоданами, зашагал резвее. Дорога стала пошире, холмы расступились силуэт гряды, в отрогах которой прятался монастырь, придвигался с каждым часом. На тракте то и дело попадались люди, в основном местные арабы, все как один, навьюченные, не хуже своих крошечных облезлых ослов. Два раза путешественники обгоняли и монахов, все это были греки. Первый же встреченный монах широко перекрестил европейцев, путешественники почтительно склонились в седлах, а Ваня еще и перекрестился по православному справа налево. Башчауш нахмурился, прикрикнул на солдат, и маленький караван прибавил ходу. Всем хотелось заночевать под сводами гостевых дворов маалюли Из путевых записок О. и Семенова. «Маолюля — городок небольшой, во всяком случае по российским меркам». Он живописнейшим образом расположился в ущелье среди цепи скалистых гор Коломон на довольно приличной высоте – полтора с лишним километра над уровнем моря. Слово «маалюля» в переводе с местного означает «вход». Это, между прочим, не случайно, ибо по преданию именно в этих местах имел место важный библейский сюжет – убийство Авеля Каином. Склоны горы, скорее даже невысокого горного хребта, подобных которому в Сирии и Палестине немало – покрывает густая поросль. Повсюду финиковые пальмы, смоковницы и оливы. В отрогах горы полно пещер, гротов, что весьма живописно и очень подходит для постройки келей и скитов для отшельников, чем последние с удовольствием занимается уже пару тысяч лет. В Маолюле расположены два важнейших для всех христиан монастыря – монастырь Святой Феклы и монастырь Святого Сергия. У подножия горы стоит православный женский монастырь Святой Фёклы, относящийся к антиохейской патриархии. Он был построен рядом с местом, где, как считают, находилась пещера Святой Фёклы. Место сохранилось до наших дней, в пещере пребывают мощи святой, здесь же устроено часовня и множество паломников приходят молить у Фёклы исцеления Будучи вынужденными задержаться в молюле ожидаемого мы, разумеется, нашли время для посещения этой пещеры. Место производит сильнейшее впечатление». С потолка грота капает вода, пробирающаяся сюда из источника внутри скал. Отсюда черпала воду фёкла, и потому каждая её капля считается целебной. Сама часовня считается жемчужной немаленького монастырского комплекса, который включает также церковь и приют для детей-сирот. В самом монастыре живут 15 монахинь, настоятельница – мать Апраксия. Однако же на момент нашего прибытия она находилась в отъезде, что в итоге и стало причиной нашей невольной задержки. Наш караван следовал вдоль ручья, по дороге, выложенной, наверное, еще в добиблейские времена, круглыми булыжниками. Арабки набирали здесь воду в свои черные глиняные кувшины и, ловко удерживая их на головах, уходили в селение. Нас было взяли в оборот стайки ребятней с требованиями бакшиша, но, увидев грозные усы башчауша, немедленно отстали». «Тот малолетки, тут есть кому бакшиш брать». Так мы и въехали в Маолюлю. Башча уж впереди, за ним кавалеристы-краснофесочники, потом мы с Иваном, а замыкала кортеж тарахтящая по брусчатке обозная арба. По обеим сторонам улицы тянулись домишки, все как один уже занятые паломниками, прибывшими сюда раньше. Нам предложили для ночлега один из домиков здешнего священника-араба. Впрочем, я не знаю, как и назвать это помещение, Домом ли, сараем ли, а то и просто отдельно стоящей комнатушкой. Это была небольшая мазанка с глиняными нарами по двум стенам, с земляным полом и с кровлей из жердей. Вместо окна небольшое отверстие. Ни украшений, ни мебели. Буквально ничего не было, кроме двух-трех циновок. Мы с надеждой взглянули на нашего стража, но, увы, похоже, его влияние было недостаточно для того, чтобы раздобыть для нас приют поприличнее. Что ж, за неимением гербовой будем писать на бумажной обертке. Ближе к вечеру мы вышли на улицу, посмотреть на местную жизнь. В первом же проулке попались здешние оригинальные печи для хлеба или, скорее, для хлебных лепешек. Это не что иное, как аршина в полтора в основании, усеченный конус из глины, открытый сверху для топлива. Сперва накаливают в нем камни, а потом кладут на них тесто и печь закрывают, пока оно не испечется. По улице распространялся запах печеного хлеба, И едкого дыма Паломники, размещавшиеся в соседних домах Ужинали Стоял оживленный говор Всюду на огороженных дворах И особенно в ограде здешней церкви По дороге гнали мелкий скот Овец и коз Животные немилосердно блеяли Стал смеркаться Мы собрались назад В наш однокомнатный дом В хибаре, мимо которой мы шли Стоял гул многочисленных голосов Звучали слова из Евангелия Должно быть, паломники вели беседу на религиозную тему. У самого нашего обиталища мы застали некоторое оживление. Прямо на улице в пыли устроился старик-араб, торгующий сушеными смоквами. Мелкие, грязные, сухие. В другое время никто и не взглянул бы на них. А тут паломники с жадностью обступили араба и наперебой просили у него продать им товар. Да и сам араб относился к этим смоквам как к чему-то драгоценному – Аккуратно отвешивая, чтобы на чашку весов не попала ни одна лишняя ягода Особо старались проживавшие по соседству паломницы из Рязани И их сопровождающий, высокий здоровый бородач Как оказалось потом, бывший гвардейский солдат Лейпуланского полка Несколько лет назад мы с отцом ездили в Армению И там-то я впервые увидел пещерные храмы Я сам не особенно трепетно отношусь к вопросам религии, да и отца трудно назвать глубоко верующим человеком. Но я хорошо помню, как стоял Анимев на пороге одного из этих величественных гротов, ошеломленный величием и строгостью этого места, созданного самой природой и лишь немного подправленного руками человека. В малюле Ма древности на каждом шагу. Куда ни плюнь, впрочем, это, пожалуй, слишком, плевать тут уж точно не хочется». «Обстановка без всяких шуток располагает к возвышенному. Здешние пещерные храмы? Я лучше помолчу. Отец, конечно, писал в своем дневнике об истории Каина и Авеля, которую ученые-богословы связывают как раз с этим местом, но... Ступать по тем самым камням, касаться тех самых стен, проводить пальцами по известковым натекам, которые разве что стали немного толще за несчетные века, прошедшие после первого на Земле убийства». Повторюсь, я нерелигиозен, но покинув пещерный храм, я на полдня забыл о своей обычной иронической манере. Такова Маолюля. Здесь каждый камень дышит не то что древностью, вечностью. Отец возил меня и в Рим, и в Прагу, и на Соловки. Все эти места показались бы мне временными, сиюминутными постройками по сравнению с этими гротами. Но древности древностями, а жить приходится здесь и сейчас». И поверьте, удобство и комфорт не то, чем может похвастаться городок Маалюля, как, впрочем, и любое другое место в Сирии. И не думаю, что за 130 лет в этом плане что-то изменилось. Я-то наивно и полагал, что самое неприятное, что могло приключиться в путешествии, это нападение бедуинов. Ну, может, еще клопы в караван-сараях. Но с этими некультурными тварями, непривычными к современной химии, наши репелленты справлялись на раз-два. «Рано я обрадовался...» В Маолюле мы застряли Причем, как выяснилось, надолго Нет, с устройством проблем не было Этот вопрос башча решил, получив за сей подвиг бумажку в пять фунтов Нас поместили в пристройке к дому местного купца в Вполне приличном помещении, если не считать, конечно, огромного количества ковров И полного, как класс, отсутствия стекл Дело было в том, что мать, настоятельница монастыря, изволила отбыть в Дамаск Отец выяснил это на следующее утро после нашего прибытия в город. Приходилось ждать. Без нее никто нас и близко не подпустил бы к монастырскому книгохранилищу. Так что отец, не желая терять времени даром, заставил меня пока изучать историю маалюли и местные христианские предания. Дома, в двадцать первом веке, я не особо интересовался религией. То есть знал, конечно, самые общие вещи, но уж о святой Фекле мне слышать точно не доводилось. Аргументация у отца была такой – нас, может, и допустят в монастырь, но могут устроить по этому случаю проверку лояльности. То есть монашки примутся задавать каверзные вопросы с целью выяснить, кто мы на самом деле такие – православные паломники, жаждущие лицезреть бесценную реликвию, или же прикидывающиеся онами отвратительные безбожники, например, ученые, или, хуже того, католики или лютеране. А значит, следовало освежить в памяти то, что я знал из православия, ну и обогатиться новыми сведениями. Итак, малюля Как я успел прочесть в Википедии одна из главных христианских святынь в Сирии. Здесь находится пещера, в которой жила и была погребена святая равноапостольная Фекла, ученица святого апостола Павла. Вот о ней-то мне и предстоял теперь узнать, и куда больше, чем я хотел. Однако по порядку. Святая Фёкла родилась в городке Иконии. В наше время это территория Турции, недалеко от греческой границы. Её отец был римским наместником города, так что до 18 лет Фёкла росла в роскоши, воспитываясь, разумеется, в истинных языческих традициях. Жители Иконии понятия не имели о Христе, но на их счастье, впрочем, это ещё как посмотреть, в городе сделал остановку святой Павел, Он заглянул в иконию по пути в Грецию, причем апостол не один, а в компании с Вараввой. Да-да, с тем самым, которому не нашлось места на кресте. Апостол остановился по соседству с домом римского наместника. Фёкла слушала проповеди святого Павла, с которыми он обращался к местным иудеям и эллинам, и постепенно прониклась светом новой веры. Родители пытались убедить дочь оставить глупости. Не помогло. После того, как не помогли традиционные методы вроде оставления без сладкого и порки розгами, отец девушки прибегнул к более кардинальным мерам. Для начала он приказал сжечь ее на костре. Но тут случился казус. Огонь залила невесть с чего начавшимся ливнем. Наместник оказался мужчиной решительным и не пошел на поводу обстоятельств. Непослушную дочку бросили в яму с голодными львами, но те стали ластиться к ней, как домашние котята. «Скандал!» Впрочем, отец припомнил, что дочурка с измольства любила кошек. Вот, наверное, и научилась. Но ничего, не пристало римскому наместнику, пусть и такой дыры, как икония отступать от своего слова. На бедную фёклу напустили ядовитых змей. И, как вы догадываетесь, это, ну, нисколько не помогло. Не правда ли, оригинально была устроена семейная жизнь у римских наместников? Тем временем... Попашные экзотические методы воспитания стали девицей в тягость. Так что она собралась и двинулась из городка подальше, куда глаза глядят. Папа послал в погоню отряд кавалеристов, а результат, впрочем, не трудно догадаться. Почему спросите? Да ведь будь иначе, откуда взяться в малую монастырю Святой Фёклы? Беглянка Фёкла отправилась сначала в Антиохию, оттуда дальше на юг. По пути она без устали проповедовала учение Иисуса Христа и творила чудеса. Змеи львов она, правда, более не укращала, но непритязательной сирийской публике нравилась. Весь путь девушка прошла пешком, и на то, чтобы преодолеть попавшийся на дороге невысокий горный хребет, сил уже не оставалось. За горами лежало селение. Дымы его очагов манили бедняжку Фёклу уж точно не меньше, чем нас на пятый день нашего верхового путешествия. Оставалась единственная возможность. Девица пала на колени и стала просить Господа о помощи. И тут-то произошло чудо, раз и навсегда решившее транспортные проблемы местного населения. Горный хребет, по которому раньше приходилось карабкаться на четвереньках, проклиная все и вся, вдруг раскололся, и возник узкий проход, по которому фекла и вышло к селению. Слово «маалюля» как раз и означает по-арамейски «проход» или «вход». Я где-то читал, что у христианских народов в обычае было назначать для всякой профессии святого покровителя. По-моему, это самая святая фёкла – идеальная покровительница стройбата, двое солдат из которого, как известно, заменяют экскаватор. Дочь римского наместника переплюнула любую землеройную машину. Впрочем, специально для любителей экзотики можно присвоить святой ранг покровительницы укротителей с учётом её подвигов в родительском доме. Святая Фёкла поселилась в небольшой пещере у Источника и долгие годы прожила в ней. Туда приходили люди, и она крестила уверовавших водой из Источника и исцеляла больных. На месте этой пещеры и стоит сейчас православный монастырь. Тот самый, куда привёл нас через три моря пергамент, составленный безвестным российским этнографом. Не верите? Сами посчитайте. Чёрная, мраморная и средиземная, три и есть но хватит, пожалуй, о святой Фёкле. Не сомневаюсь, что она была достойной, порядочной женщиной, и почитают её не зря. Но мы-то сюда не для этого приехали. Да и четвёртый день сидим здесь, болтаемся, изнывая от безделья, по окрестностям изучаем достопримечательности. Их хватает, но, вы в ту единственную, куда нам на самом деле нужно, пока не пускают. Монастырь святой Фёклы неприступен как крепость, По-моему, в отсутствие матушки-настоятельницы туда даже паломницам хода нет, не говоря уж о паломниках. Нет, с долгом странно приемство, не от слова «странно», а от слова «странник» у монахинь все в порядке. В Маолюле имеется гостевой двор монастыря, вмещающий немало народу, и он постоянно переполнен. А вот сам монастырь, увы, посторонним вход запрещен. А мы как раз и есть посторонние. Вчера от нечего делать шлялись по здешнему базару. Лучше бы мы этого не делали. Я теперь опасаюсь, что для обратного путешествия нам понадобится уже не одна арба. На базаре Мирного, в общем-то, и в массе своих христианского города, роскошнейший оружейный ряд. Я поначалу удивился, но потом вспомнил, какой город находится всего в полусотни километров. А это, на секундочку, Дамаск. Дамасская сталь — это давным-давно уже не эксклюзивный бренд тамошних оружейников, а термин и куют ее по всему миру, не только в Сирии. Но местные мастера от этого работать не разучились. Сабли, кинжалы, топорики, выпуклые, усаженные шишками щиты, ножи, ножи, ножи и опять сабли. К лавкам с огнестрельным оружием мы так и не дошли, намертво застряв среди гор холодного железа. Цены? Вы не поверите. Домой мы шли в сопровождении носильщика, а хапку клинков пришлось увязывать веревкой. Отец все предвкушал, как и зайдут на слюну его друзья-реконструкторы из кавалерийских клубов. Кстати, здесь он исполнил одну свою давнюю мечту. Но кто бы подумал, что на Восточном базаре можно найти классическую европейскую трость-шпагу. А именно ее отец и откопал под завалами клинков в третий по счету лавке. Шафт, собственно палка, ствол, трости. Есть еще набалдашник, ручка и наконечник. Из ливанского кедра, набалдашник слоновой кости, отделанный темным серебром, и острый, как бритва, клинок, верных 70 сантиметров в длину. Не пижонский шампур, а полноценное лезвие, которым одинаково удобно и рубить, и колоть. Из синя-черной, прихотливой, исчерченной темно-серыми разводами до москатуры металл, не портила ни гравировка, ни позолота. Заточка была полуторной. С одной стороны клинок отсверкивал бритвенной остротой почти до самой рукояти, а с другой — лишь на первую треть своей длины. Отец несколько раз крутанул им перед собой в мулине, а раб-торговец одобрительно смотрел, а потом скинул десять драхм от запрошенной цены. Дома нас ждал долгожданный сюрприз в виде записки из гостевого дома монастыря святой Фёклы. Матушка-настоятельница вернулась, наконец, из Дамаска. Лично я вижу в таком совпадении знак судьбы — И примет нас завтра вечером После чтения апостола Еще бы знать, что это значит И спросить нельзя Заподозрят, не поверят А как же, у паломника все эти премудрости От зубов должны отскакивать И опаздывать не хочется Кто ее знает, эту матушку-настоятельницу Вдруг обидится и промурыжит еще недели-две Ну да ничего, как-нибудь прорвемся И очень, кстати, тут придется наш сосед Который отставной Лей Пулан «Он хоть и паломник, а мужик здоровенный, и в рассуждении своего лейб-гвардейского прошлого хлебного вина не чурается. Вот он нам все и обскажет. Сам не знает, у спутниц своих выяснит. Тем-то точно все ведомо». «Вообще правильный мужик. Вчера вечером они с отцом разговаривали с дома Выяснилось, что Антип, так зовут отставного лейб-гвардейца, направился в Сирию больше от безысходности, чем от православного рвения». Нет, он, конечно, человек глубоко верующий, но... Благочестие это не его, сразу видно. Выйдя со службы, Антип порывался сначала открыть лавочку. Отставные гвардейцы не бедствуют, жалование в полку на уровне, да и пенсиона за крестик, полученный в балканской компании, вполне хватало на пропитание. Однако с торговлей не заладилось. Жил бы хотя жену найти не представлялось проблемой. Мужик видный, гвардеец, да и карманы не пусты. Мало ли, в Рязани скучающих вдовушек. Антипу просто было скучно. Видимо, армейская жизнь навсегда изменила этого человека. На гражданке он себя так и не нашел. Мужик прирожденный солдат. Из тех, кто счастлив лишь тогда, когда решения принимают за него. Потому-то он к этим паломницам, кстати, и прилепился. Второй номер по жизни. По-моему, отец решил к нему присмотреться. А что, эдакие планше... «Скорее уж мушкетон нам бы не помешал, ни здесь, ни в Москве, если мы, конечно, туда доберемся. Одно хорошо, наше ожидание так или иначе закончилось, и теперь либо мы добьемся того, ради чего притащились в эту дыру, ой, простите, посетили важнейшую святыню Сирии, либо нас развернут и проводят пинком под зад. И тогда придется что-нибудь придумывать, потому как не зря же мы сюда ехали». «Ясера Арафата на них нет».